Глава семнадцатая дань ты не молчи только, скажи что-нибудь!» — взмолилась я. Уж не знаю, какой реакции я ждала, но, наверное, подсознательно готовил их сотни вопросов, которыми он примится меня закидывать. Однако ничего подобного. Сын присмирил и словно пытался разгадать эту шокирующую головоломку сам, в своей голове. «Так он... он... получается, с работы ушел?» Мне понадобилось какое-то время, чтобы сообразить, откуда такие выводы. «Почему?» «Но он же за рубежом работал, так?» «А теперь не работает, раз он вернулся». Я прикусила нижнюю губу, чувствуя, как подо мной скрипит и стонет очень тонкий лед. «Он там работал, да, а потом вернулся. Он и сейчас работает, только здесь». – задумчиво протянул сын. «Это он из-за нас вернулся?» «Я не... Нет, да, не думаю». «Не думаю, что из-за нас». Данил посмотрел на закрытую дверь гостиной, обдумывал мой куцый ответ. «А зачем он тогда нас сюда привез?» Метафорический лед подо мной шел безобразными, жуткими трещинами. «Об этом я и хочу с тобой поговорить. Даня, послушай, мы с твоим папой вместе не жили». «А почему?» Я не имела права вываливать на него всю неприглядную правду. Данил пока не дорос до того, чтобы принять ее, не поранившись. А наносить ему травму попытки выиграть у мужа войну я не собиралась. Я не буду делать собственного ребенка заложником этой войны. Так получилось, Дань, так бывает. Взрослые не всегда поступают правильно или по совести, или по уму. Взрослые часто глупости совершают и ошибаются. — И папа тоже ошибся, — осторожно предположил Данил. — Очень сильно! — кивнула я. — Очень, очень сильно! И потому он с нами не жил. Понимаешь? — Понимаю! — отозвался задумчиво сын. — А я и не думал, что он к нам вернется. Думал, что как у Сашки Алексеева будет. — У? У Сашки Алексеева? — Ну да, он из первого «Б». Но мы вместе на футбол ходим. У него папа тоже куда-то уехал. А потом его мама сказала, что он уже не вернется. Сказала, что у него скоро другой будет сын. Наверное, Сашка ему не очень понравился, раз он куда-то уехал и другого сына себе нашел. Но только поменьше. Я так сильно прикусила губу, что едва до крови ее не прокусила». Магла ли я утверждать, что нам с Данилом жутко не повезло? Не повезло, что его отец, в отличие от отца Сашки Алексеева, таким новым потомством обзавестись пока не умудрился, и вместо того, чтобы окончательно и бесповоротно забыть обо мне и о сыне, решил с такой бесцеремонностью снова вторгнуться в нашу жизнь. — У нас, Дань, не тот случай, — проговорила я тихо. — Твой папа решил... — Он решил с тобой познакомиться, считает, что имеет на это право. «Считает, потому что силы на его стороне. И знает, сколько бы я ни брыкалась ни деньгами, ни связями, я ему не то что не ровня. Да мне что в одном, что в другом, до него как до луны. Все это так, но это не значит, что брыкаться я не стану. Дань, если ты этого не хочешь, он не может заставить тебя с ним общаться. Поэтому ты только скажи, если тебе здесь оставаться не хочется, я потребую, чтобы нас вернули домой». Да если только выяснится, что сын нервирует или тревожит вся эта обстановка, я не знаю, что сделаю. Я полицию по этому адресу вызову. Хозяин особняка еще не явился. Телефон при мне и пока вроде бы не разрядился, поэтому время и возможности есть. Но на моей попытке угадать его настроение Данил лишь пожал плечами и посмотрел на меня неуверенно, словно пытался угадать, какой ответ я ждала. «Ну, я не знаю. Я пока не хочу уезжать». «Ты хочешь с ним пообщаться?» — Данил бросил на меня застенчивый взгляд. но «Ну, он же мой папа, которому ты был все это время не нужен, который вообразил, что ты — чужой ребенок, и поспешил вычеркнуть нас с тобой из своей личной жизни. Но что, кроме боли, обиды и непонимания, моя правда принесла бы Данила сейчас? Тем более, что я понятия не имела, как собирался повести себя бывший супруг, встреча с которым была неизбежной». «Это верно, но ты не обязан». Я не успела договорить, потому что, помени имени дьявола, двери серой гостиной раскрылись, и в комнату вошёл Артур. Окинул нас беспристрастным взглядом. «Прошу прощения, что заставил вас ждать. Нужно было решить один важный вопрос». «Ну да, выволочь, для воспитательной беседы свою возомнившую о себе чёрт знает что светскую львицу». «Надеюсь, всё удалось», — метнула я в него шпильку. Барханов едва слышно хмыкнул, но комментировать мой выпад не стал. Смотрел на нас пристально, наверняка пытаясь представить, о чём мы могли говорить. Возможно, даже сдерживал гнев, вызванный моим самоуправством. Он-то не распоряжался меня сюда отводить, но даже если его взбесила моя инициатива, он этого не показал. «Время покажет», — туманно ответил он и плотно закрыл за собой двери гостиной. «Но сейчас меня волнуют дела поважнее».